Глава 19. В башне Дейдары ничего не нашёл. Впрочем, я этого ожидал. Не знаю, как быстро распространилась мгла, но Марк, помнится, говорил, что между взрывом и чернотой прошло какое-то время. Может, офицер говорил об одной ночи, а может, о паре дней. Не могу вспомнить. Нет, неверно. Не могу вспомнить, какое из воспоминаний ложное, а какое правильное. Вышел на улицу и ещё раз огляделся. Посмотрел на стену, сделал два шага и протянул руку, ощупав пальцем небольшое отверстие. Отверстие от пули. Здесь произошёл бой. До наступления мглы или после? Огляделся ещё раз, но пришёл к выводу, что мне по сути всё равно. Не имеет значения, что здесь случилось. Прохожу в форт насквозь. Вокруг глухая тишина. Чернеют пустые окна и дверные проёмы. Над головой чёрное небо, под ногами чёрная земля. Мгла сгущается. Останавливаюсь, прислушиваясь к себе. прислушиваясь к миру вокруг, к магии. Да, граница, граница где-то рядом. Я помню ощущения, испытанные перед тем, как меня выбросило обратно. Оглядываясь, но место, где я стою, ничем не хуже, чем любое другое. Начинаю собирать заклинание. С первого раза не выходит. Другое место, другая концентрация энергии в окружающем мире, приходится проводить тонкую калибровку. Но это мелочи. Главное, у меня есть рабочий конструкт. Несколько минут работы и заклинание заработало. Чернота пошла на убыль, а окружающий мир медленно, едва различимо начал возвращать себе краски. Ничего не выйдет. На потёртой грязной скамейке сидела Соня. Граница, отделяющая нас от реального мира, куда прочнее, чем ты думаешь. Во-первых, я тебе не верю, и твои слова априори принимаю за попытку меня обмануть. Во-вторых, не знаю, пока не попробую. В-третьих, делать больше всё равно нечего, из чего делаем вывод, я всё равно обязан попробовать. Соня улыбнулась, и одежда с её тела исчезла. Девушка поменяла позу, перебросив одну ногу через другую. На счёт нечем занять, я бы поспорил, хмыкнул. Этим пытаться меня пронять бесполезно. Глюк, ты серьёзно? Тебя ничего не смущает? Соня пожала плечами. Ты не заметишь разницы. покачал головой, отмахнувшись от грюка. Заклинание вышло на максимальную мощность, но изменения вокруг остались минимальными. Этого я и ожидал. Заклинание простоит какое-то время, успею сделать ещё несколько. Отошёл на полсотни шагов и повторил Окружающий мир чуть-чуть прояснился. Перешёл в другое место, равноудалённое от двух уже работающих заклинаний, на глаз равноудалённое. Повторил. Потребовалось поставить несколько десятков заклинаний, чтобы неприятное ощущение близости границы исчезло. В одушевлённый я двинулся к краю мглы. Как только появлялось неприятное ощущение, ставил заклинание, отходил в сторону, ставил ещё одно. Мир всё больше возвращал себе краски. Успел забыть, какой насыщенный зелёный цвет у травы и коричневый цвет у земли, и я будто никогда до этого не смотрел под ноги. приходилось расширять область, ставить и ставить свои заклинания, и всё равно с каждым шагом без преувеличения, с каждым метром я всё острее замечал нечто новое или нечто, что успел забыть. Очередное заклинание, очередная область очищается от мглы и черноты. Хлопок, будто лопается пузырь. Я делаю несколько шагов вперёд, держа перед собой руку. Пальцы касаются чего-то тянущегося, как плёнка, и только я удивился, что барьер это всего лишь банальная плёнка, как она лопнула. В первые секунды ничего не произошло. Тонкая, словно мыльный пузырь, преграда исчезла в микросекувшись. Но всё оставалось как раньше. Тусклые краски, чёрное небо, гнетущее ощущение в груди. Я даже слегка растерялся, соображая, а что делать дальше-то, вперёд идти? Мне в спину ударил поток мглы, выталкивая меня за пределы барьера. Делаю несколько осторожных шагов, чтобы не свалиться под бьющим в спину напором. чернота исчезла и я всё ещё был окутан каким-то густым дымом но сквозь просветы мог увидеть голубое небо невероятное ярко-голубое небо и какой-то трескучий грохот грохот режущий уши после тягучей тишины царившей в Англе я делаю ещё несколько шагов оставляя дым за спиной и оказываюсь на краю пулемётной позиции. Вспаханная замёрзшая грязь, сложенная из мешков, бруствер станковый пулемёт, вокруг которого мельтешит обслуга. Глаза не могут сфокусироваться слишком светло, и я не могу различить, что происходит вокруг. Пулемёт стреляет. три с кучей оглушающий грохота резкий болезненно звонкий парень бросается от пулемёта к ящикам что стоят в стороне видит меня замирает шарит по одежде пытаясь что-то найти он измазан грязью напуган нет а сломлён сказать я ничего не успеваю на позицию подает артиллерийский снаряд В грудь бьют осколки, но я лишь делаю полшага назад, опуская взгляд на одежду, лохмотья в тех местах, куда прилетели осколки. Пальцем забираюсь в одну из дырок и нахожу ещё горячий осколок. Крови нет. Пытнее мой взгляд. От пулемётного расчёта осталась воронка и скорёженное оружие лежит рядом. Так. А Кто с кем вообще воюет? Подхожу к мешкам и сажусь за ними, чтобы не торчать на виду. Только после этого осматриваюсь. Вокруг, конечно, не лунный пейзаж, но сразу видно. Бои здесь идут не первый день. Я на крайнем фланге траншей и окопов. Дальше мгла. Впереди метров через сто тоже окопы. Идёт перестрелка, но пехота в бой не бросается. Флагов, знамён и других символов, что могли бы мне помочь идентифицировать сражающихся, не вижу. Форма у расчёта пулемёта была самая обычная, стандартная для королевства. Первая мысль уйти обратно в амглу и выйти в другом месте, но нет. Тут до я больше не полезу. Надо искать другой выход. разобраться со сторонами конфликта или либо присоединиться к одной из сторон, либо валить отсюда. Оглядываю ещё раз расчёт. Нет, здесь сразу видно по станкам, что трупы спросить не у кого. Даже стоящего дальше всех парня, бегавшего то ли за патронами, то ли за порохом, поделило на неровные части. Я отхожу назад и ищу спуск в окопы. Какое-то сообщение должно быть. Нахожу, спрыгиваю в траншеи. Этот траншей в человеческий рост, стены хорошо укреплены брёвнами, на дне сырая холодная грязь. Лежит тело мёртвое. Солдат словил пулю или осколок. Прохожу дальше и нахожу наконец живых людей. Три солдата, двое перевязывают руку третьему, рядом сержант, осторожно выглядывающий из щели в бруствере. Эй, бойцы! Секунда, и в меня утыкаются три винтовки. После осколков не пугает совершенно, но я приподнимаю руки. Спокойнее, я из мглы вышел только что. Что происходит? Кто с кем воюет? Солдаты переглядываются, а сержант отвечает. Из мглы никто не выходил. Кто ты такой? Вздохнул, опуская руки и выпрямляясь. Я не из ваших товарищей, это вы сами видите. Если бы приполц с той стороны не задавал бы тупых вопросов. Ещё варианты? Прямо за окопом грохнул взрыв. Что-то прилетело мне в лицо и резко защепало. Осколок в глаз. Не хотелось лезть грязными руками, но жирец кое-аккуратно вытащил. Так, крови нет. Вижу травмированным глазам плохо, но вижу заклинание исцеления, всё зрение восстанавливается. Солдаты продолжают перевязывать своего друга, а сержант вытряхивает из одежды землю. Королевские войска держим в оставших Пояснил он, бросил на меня недовольный взгляд, и я подошёл ближе и привалился к брёвнам. Осколки не могли мне серьёзно навредить, но ловить их не хотелось совершенно. И ответ удивил. "Вставши под столицей хартию же почти разбили", озвучил я своё удивление. Сержант сплюнул в грязную жижу, а я не про хартию Эти ублюдки называют себя республиканцами. Респуп Конрад мёртв. Братья начали действовать, похоже на то, но надо ещё убедиться, что там за республиканцы. В то же время с королевской армией мне точно не по пути. И что делать? Взять и перейти нейтральную полосу? Не хочу я так свою жизнь чистить испытывать. Закрыться щитом Прислушался к себе и только сейчас вспомнил обо старте, отвык от неё за прошедшее время. А старта с затаённой надеждой обратился к привычной спутнице. Что-то вонутри шевельнулось. Я с облегчением выдохнул. Правда, привычного океана силы я не ощущал. Энергии плескалось всего ничего. Слишком много потратил, пока пробивал путь из мглы. Не думал, что скажу такое, но я соскучился, признался диванице, а в следующую секунду получил ментальный удар. Ярость, злоба, безумие, бессильная злоба. Демон бился в клетке, его давление я ощущал, как человека в доме ощущает бушующую за окном метель. А старта Попробовал я обратиться к демонице, не понимая, что происходит. Демон замер, рыкнул злобно и вновь провалился в ту бездну, из которой вылезал. Это была она, и она не перенесла изменений. Разум в этом яростном создании я почти не улавливал. Зацикленная на ненависти тварь в душе поселилась доскливая опустошение за свою вечную спутницу я переживал куда сильнее, чем за прочих сильнее переживал только за Олимпию и очень надеюсь, что с ней всё в порядке. Эй, окликнул меня сержант. Не эй, кай, боец, рявкнул в ответ. Ты говоришь с королевским сыщиком. Сержант вздрогнул. А, простите, сэр, но Он бросил взгляд на мою одежду. Там в Англе особо за одеждой не поухаживать, объяснил. Подошёл и осторожно выглянул, оценивая обстановку. У республиканцев движения, возможно, готовятся к атаке. Осмотрел, насколько возможно позиции лоялистов, так их, наверное, можно называть. Как-то безлюдно. Они сейчас в атаку пойдут. предупреждаю сержанта убивать не хочется, просто не хочется. Какие-то случайные парни, мне они не угрожают, а безвредить, а если перестараюсь, да и среди них раненый. Ничего, пусть идут, храбрился сержант. Ему страшно, но не хочет показывать виду, дурак. Вас маловато, чтобы отбить атаку. Хватит, уверен боец. У нас здесь одержимая, пусть приходят, она всех зажарит. Так вот, на что они надеются? Как её зовут? Сержант посмотрел на меня торопело. Я что, дурак, у такое имя спрашивать? Именно что дурак. Ладно, искать её где? Прикрою, если что. Я глянул в траншею, на дальше шёл резкий поворот, так что видно только стены. Не знаю и знать не хочу. Мы специально на самый фланг ушли, чтобы подальше сидеть. Слух уловил свисток в окопах республиканцев. Мысленно, теряясь, поспешил дальше по траншеям. Одержимое может устроить ему много проблем, и обязательно устроит, а это лишние трупы. Прислушиваясь к себе, но не чувствую быстрого восстановления сил. Придётся действовать, как есть. Солдаты в траншеях, стоило мне появиться, смотрели удивлённо, но не пытались остановители как-то иначе препятствовать. Армия видишь уверенно прущего куда-то мрачного мужчину, не мешай. Всего скорее это офицер, и у него может быть важное дело. Мне приходилось самому задавать один и тот же вопрос: где одержимая не успел начали подать снаряды артподготовка перед атакой не слишком плотно даже скорее жиденько я поморщился прикрывая глаза чтобы не поймать очередной осколок к счастью меня всего лишь немного присыпало землёй наконец я оказался рядом с блиндажом из него как раз выходил офицер уж не знаю какого там звания не присматривался А ты ещё задать его вопрос он не успел. Я ударил ему в грудь открытыми ладонями, отбрасывая обратно в блиндаж, шагнул внутрь сам, готовясь принять лицом пару пуль или даже заклинание. Сначала пули стреляли из пистолетов два офицера Тот, что после моего удара валялся на полу, только начал подниматься, пытаясь выхватить из сбившейся за спину кобуры оружия, рывком приближаюсь к нему и бью по голове, стараясь регулировать силу, чтобы не убить, не проверяя результат, двигаясь к следующему быстро. Даже возникает ощущение замедления времени. Осторожный удар в молодое лицо. Совсем пацан ещё С заклинания ударившее в плечо вызывает сильную боль, куда больше, чем должно быть от слабенького разряда молнии. Прижимаюсь к стене, уходя с прохода. Блиндаж сложный, на несколько комнат били из перехода между комнатами. С улицы вырывается солдат, направляя на меня винтовку. Вскидываю руку, ловя пулю ладонью. Свинцовый шарик слегка обжигает ладонь, но не более того. Хватаю какую-то железку, висящую на стене, и швыряю солдату в лицо, чтобы на время обезвредить. Офицер, прижавшийся к стене с другой стороны от прохода, и, видимо, не видевший, как я ловлю пули руками, перезарядил пистолет с явным намерением в меня выстрелить. Рывком перемещаюсь к нему. Силы у меня достаточно, чтобы мои рывки казались расплывчатым силуэтом. Хватаю за руку, не давая выстрелить, и бью лбом в лицо, выхватываю пистолет и ударом кулака отправляю отдохнуть. Перемещаюсь к проходу и стреляю в готовившего заклинания одарённого ума его милосердия есть предел. Пуля попадает в плечо и разворачивает офицера на месте, бросая на пол. Может и выживет. Дальше два солдата целятся из винтовок. Закрываю голову рукой и иду прямо на них. Два выстрела. Одна пуля бьёт в руку, вторая в живот. Рывок, два удара. Оба лежат на полу. Просто быть милосердным, когда тебя настолько сложно убить. Проверяю плечо. Ожог от молнии какой-то странный, как будто кислотой плеснули. Уже не болит, но это необычно. Применяю восстановление, рана затягивается, но на коже остаются следы. Это магия отдарённого. На меня так подействовало. Потом разберусь. Двигаюсь дальше, пытаясь найти одержимую. Уверен, она где-то здесь. Судя по доносящимся снаружи звукам, там вовсю бой идёт. Отбивают атаку. Вот и хорошо, занимайтесь. Когда увидел девушку, появилось большое желание вернуться и добить всех тех, кого я пощадил. Одержимая, держась за толстый стальной ошейник, сидела в углу и смотрела прямо перед собой. Одежда на ней была нормальная в целом, но сам вид забитого ребёнка сколько ей 15, самое большое, хотя скорее даже поменьше. С другой стороны, она сидит на месте и не торопится бросаться в бой, что меня полностью устраивает, но надо убедиться. Подхожу и приседаю прямо перед ней, ловя взгляд ноль эмоций, килограмм презрения. Переключаюсь на оглушённых, что могут очнуться в любой момент. Мне сопротивления совсем не нужно. Всех, кроме раненого, связываю тем, что попадается под руку. Раненого отдёрнутого приходится тащить на стол, что стоит в той же комнате, где сидела одержимая. Я не особо церемонился с раненым, но с моей силой не составило труда сделать всё аккуратно. приступил к лечению. Всё реалистическая ситуация, мягко говоря. Я непонятно кто, непонятно к чьей армии относящийся, помогаю офицеру королевской армии, которого сам же подстрелил. Лечу, чтобы раненый попал в армию республиканцев, к которым я и хочу присоединиться. И вишенка на торте. Сейчас эти самые республиканцы штурмом берут траншеи в блендеже, в которых я и нахожусь. Вроде ничего важного не упустил. Ну, здесь ещё эта девочка, но это уже сущая мелочь. Пуля застряла в ключице. Офицер спешил, насыпал мало пороха. Врач из меня был специфический пулью достал, кровь остановил, зажав рану, начал заматывать. Я бы его убила, неожиданно высказалась одержимая. Я оглянулся. Девушка всё так же смотрела перед собой. Верю, даже не исключаю, что ты была бы права по-своему, но сейчас всё зависит от моей воли, а я его убивать не собираюсь. Смирись. Закончил с раной, я вновь обратил внимание на девушку. «А шейник пока снимать не буду. С тобой будут разбираться республиканцы. Если не те, о ком я думаю, то всё для тебя закончится хорошо. Знаю, ты не поверишь. Убеждать не буду. Трата времени». От входа уже какое-то время доносились крики и стрельба. «Думаю, войска атакующих ворвутся сюда с минуты на минуту». Я сел у стены и расслабился. Пришлось подождать. Республиканцы ворвались в траншеи, но сразу штурмовать блиндаж не стали. "Эй, в блиндаже, сдавайтесь!" крикнули снаружи. Хороший знак. "Свои, можете входить. Я здесь всех повязал", крикнул в ответ. Снаружи явно удивились, но после короткой перепалки осторожно вошли. Я выглянул из-за угла, показывая пустые руки. Связаны там один раненый на столе и здесь одержимая. Так что давайте без резких движений.